Глава 15: «В кругу друзей». Пауза затягивается. Рик, склоняя голову, продолжает испытывающе смотреть на меня. А я не знаю, что ответить. Да я даже девушку эту не знаю. А если это местная звезда или какая-то святоша, истыканный портрет которой можно приплести как религиозное преступление? А что, в моем родном мире и такое бывает. Мямлю я, бросая умоляющий взгляд на Фло. Но лисица и сама сидит, вжимая голову в плечи. Однако помощь приходит откуда не ждали. «Ладно, это только твое дело. Главное, ей не показывай». Рик, видимо, устав ждать объяснений, сворачивает портрет трубочкой и кладет в ближайшую коробку. «Заканчивай тут, нам стоит поторопиться». Он выходит так быстро, что я не успеваю уточнить у него, кто это «она» но успокаиваю себя тем, что хотя бы за эту маленькую шалость Дель мне не придется нести ответственность. А выяснить личность потыканной жертвы я теперь всегда успею. Главное — момент выгадать. «Ты чего молчала?» Накидываюсь я на Фло просто потому, что хочется выдохнуть и ее взбодрить. «А я-то что?» — возмущается та в ответ. «Ты видела, как он смотрел? Ух, а я перемаленький, мне нельзя переживать и волноваться». Вдруг меня опять на магические эксперименты понесет. Ты уж определись, маленькая и беззащитная ты, или все же великая и могучая, проговариваю я, запаковывая последнюю коробку. Не глядя на свою чересчур впечатлительную стражницу, перехожу на сторону Керри, прикидываю, сколько времени займет сбор ее вещей. А зачем определяться? Лисичка летит со мной по пятам и продолжает паучать. Главное, в жизни грамотно себя подать. И вообще, быть гибкой, условия игры же могут поменяться. Что-то незаметно твоя гибкость в наших с тобой отношениях. Бормочу себе под нос, дёргая дверку гардероба. С высоким треском она открывается от короба и остается в руках. А я зависаю, озадаченно разглядывая внутренности шкафа. «Радуйся, ты настолько мне дорога, что тебе я демонстрирую себя такой, какая я есть», явно ожидая восторженной реакции, проговаривает Фло. Но, не получая ее, заглядывает через мое плечо: Ты чего? Да-да, я очень ценю, что ты со мной не лицемеришь. Я рассеянно отмахиваюсь от нее. Хотя не уверена, благость это или наказание. Подтягиваю руку кровным рядам идеально сложенных брюк, мебель на стороне Керри практически не пострадала, и мне предоставляется возможность оценить, как живет моя боевая подруга. И судя по тому, что я вижу, Она какой-то маньяк системы. Каждая вещь отутюжена, сложена по одной кере известной схеме. «Тебя удивляет, что люди предпочитают жить в порядке, а не в хаосе?» — усмехается Фло и ныряет под рабочий стол. «Давай я тебе помогу, а то мы так точно никогда не поедим, а у меня уже настроение портится. От помощи не откажусь, Все так же озадаченно отвечаю я». Знаешь, мне всегда казалось, что люди, сознательно избегающие разбросанных вещей, немного психопаты. Ты посмотри, даже тотальное разрушение дома не сказалось на спальне Керри, будто чары тут наложены. Если ты хочешь сказать, что это фликерия рыжуля ехидно гримасничает, выговаривая имя соседки, тебя настораживает, тогда я с тобой полностью согласна. Но если причина только в том, что она, в отличие от тебя, любит держать все под контролем, Тогда я скажу тебе только одну вещь — это бред. Скорее уж ты странная, что можешь завалиться спать, не сняв носки. Это было один раз, и я очень устала. Пытаюсь я тут же оправдаться. А тебя-то что в ней отпугивает? Она же в целом миролюбивая и даже услужливая. Не нравится мне, как она на нашего Рика смотрит. Бормочет Флоренс и прыгает на стол. Лисица принимается с азартом смахивать хвостом все, что под него попадается. Я еле успеваю подставить коробки, чтобы хоть как-то уберечь многочисленные методички и планшетки Керри. «Вот, готово!» — гордо произносит Фло, явно довольная тем, что натворил ее хвост. «Да Керри инфаркт хватит, когда она этот бедлам увидит!» Я хватаюсь за голову, разглядывая бедлам, учинённый рыжей бестией. Все лежит в повалку, не отсортировано, и, кажется, несколько планшеток все же разбиваются. Да даже у меня от этого начинается нервный тик. «Ты просила помочь, я помогла», — обижается на меня Флоренс и, спрыгивая на пол, удаляется на выход с гордо покачивающимся хвостом. «Я просила помочь, а не призывать Лиси Армагеддон», — с упрёком говорю ей вслед. И только потом вспоминаю, что вообще-то она сама вызвалась помочь. Грудь распирает от чувства справедливого негодования, но мне остается только гневно хватать воздух ртом. Вновь вступать с ней в перепалку — это тратить время попусту. Эта прохвостка все равно переложит ответственность на кого-нибудь другого. Вы все? Провожая взглядом рыжую фигурку, в дверной проем заглядывает Рик. Вещи, ребят, уже на тележке. Ага, переключаясь на командира, и развожу руками, показывая всю готовность. Мне тут немного помогли решить проблему со временем. Я киваю в сторону собранных коробок. Вдвоем с Риком мы быстро их запаковываем и грузим на транспортную платформу. Покидаем дом в тишине, но сейчас она уютная. Не сравнить с тем напряженным молчанием, что висело между нами после встречи с Романюк. Правду говорят. Совместный труд сближает. Фло и Коготь бегут поодаль от нас, играя друг с другом в прятки-догонялки. Причем первую часть игры выполняет лиса, а вот вторую — грифон. И неудивительно. Пойди спрячь такую пернатую махину. В лучах закатного солнца то и дело вспыхивает то шорстка фло, то перья когтя. Я и сама не замечаю, как начинаю улыбаться, искренне и широко. И хотя длится это состояние недолго, но оно успевает зародить чувство привязанности к этому миру. Я смотрю на беготню Перимов, а подспудно думаю, что буду скучать по ним, когда вернусь домой. Я же вернусь, другого и быть не может. Резко встряхиваясь, отгоняю эти бредовые размышления и неуместную ностальгию. И решаю забить голову другим, а именно расспросить Рика. У него отлично получается быть главным раздражающим фактором. Конечно, после Фло. «Да спроси ты уже!» — усмехается Дейрик, направляя тележку в облет вокруг большой горы хлама, что сгрузили посреди дорожки. «Что спросить?» — не понимаю я. Начинаю нервничать еще больше. С чего он решил, что я о чем то хочу знать? «Да ты любопытная, фаниш так, что даже твоя флопа завидует!» Рик продолжает иронично улыбаться и бросает на меня чуть снисходительный взгляд. «Подумаешь!» — отмахиваюсь я, поджимая губы. «Можно подумать, тебе на моем месте не было бы интересно. Что, например?» «Связь!» — на одном дыхании выпаливаю я. «О какой связи ты разговаривал с Дэрой Романюк?» «А, это...» Верндери взмахивает рукой, будто тема и яйца выеденного не стоит, и молчит. Продолжает свой путь и молчит, здоровается с проходящими мимо знакомыми, а мой вопрос будто и вовсе забывает. «Эй!» — не выдерживаю я. «Ты рассказывать-то будешь?» «Да ничего особенного», — отвечает Рик спокойным, даже чересчур голосом. «А мне в этом чудится момент издевки. Он меня специально дразнит». Я тебя сейчас покусаю, почти рычу я. Не советую, Верндере все поголовно ядовиты, заявляет Рик с флегматичностью ленивца. Серьезно? Я даже спотыкаюсь от этой новости. Конечно, по крайней мере, я точно, Рик бросает на меня искрящийся иронией взгляд и закусывает нижнюю губу. Моя сестра может принести клятву на алтаре всевидящего, что я стал причиной ее язвы. И только сейчас до меня доходит, что он просто разыгрывает меня, а уже через секунду его низкий, отдающий вибрации в груди смех оглашает окрестности. Будет во мне ворох мурашек. Они разлетаются из солнечного сплетения и разбегаются по рукам, приподнимая волоски приятным возбуждением. «Ах ты!» — бросаюсь на него с кулаками, пытаясь тем самым скрыть смущение от непривычной реакции тела. Дэрик да уже откровенно хохоча, отскакивает в сторону. Я пролетаю чуть вперед, но на кураже разворачиваюсь и вновь бросаюсь в атаку. Возбуждение перерастает в азарт погони, и поколотить этого остряка для меня становится делом принципа. Мы залетаем во двор какого-то дома. Рик вновь скользящим движением уходит от меня, и я со всей своей слоновьей грацией, подкрепленной хорошим разгоном, влетаю в нашу левит-тележку, что застыла посреди площадки. «Ой!» — вскрикивая, я падаю на попу. И будто в замедленной съемке, наблюдаю за тем, как транспортная платформа кренится, а массивные коробки сыпятся прямо на меня. В панике делаю рывок в сторону и тут же сталкиваюсь лбом с подлетевшим на помощь Риком. Мы сцепляемся в клубок и откатываемся чуть в сторону, и только после этого раздается грохот падающих вещей, который довольно быстро затихает. Я смотрю на Дэрика широко распахнутыми глазами, и вижу собственное отражение в его зрачках раскрасневшаяся с растрепанной косой но до одури хорошенькая особенно эти янтарные глаза что сейчас горят мини солнышками вау выдыхаю я ага вторит мне рик рассматривая меня от чего то тяжелым откровенно мужским взглядом будто видят меня в первый раз и самое страшное и мне и ему нравится то что мы видим Я и сама жадно разглядываю его, тоже впервые оценивая его не как командира Остряка доставалу, а как мужчину. Чертовски привлекательного мужчину. Его всегда прозрачно серые глаза сейчас кажутся темными дырами, настолько расширился зрачок. И я словно улетаю в эту глубину, лечу и встречаю этот полет с радостным перестуком сердца. Дурацкий орган отбивает, очевидно, влюбленный гимн в честь несносного красавца. Мы оба дышим рвано, ошеломленно, явно не готовые к тому, что сейчас происходит, мы всматриваемся друг в друга. Я надеюсь на здравомыслие Рика, что он вот-вот возьмет себя в руки. Но когда длинные ресницы скрывают от меня его глаза, а сам он тянется ко мне, понимаю, что я его решение принять не могу. Хочу, но не могу. Только не это. Медленно моргаю, одновременно уворачиваясь от его губ. Рик проходится невесомым поцелуем по моей скуле и замирает у виска. Шумно дышит мне в волосы, и весь будто бы каменеет. В тот же момент ощущаю, как атмосфера между нами взрывается острыми осколками. Оседает горьким послевкусием на припухших в ожидании поцелуя губах. Словно прерывая зрительный контакт, я перерубаю ту невесомую нить, что умудряется соединить нас. И это неожиданно обидно. Та часть меня, что всегда солидарна с Фло, требует продолжить начатое, завалить самца и сделать своим. Но я ведь сама этого хотела. Никаких привязанностей, только путь домой. И всегда думать головой, а не инстинктами. Эту часть оставим Флоренс. «Ты вообще можешь без приключений?» — выдыхает Рик, откатываясь в сторону. Укладывается на спину и смотрит в небо. Он по-прежнему неровно дышит, но в голосе звучит колючая прохлада мне больно, но лучше остановить это сейчас не дожидаясь когда мы врастем друг в друга и когда вырываться придется с мясом не отвечаю я говоря чистую правду зови меня переполох и ведь действительно не кривлю душой в моей прошлой жизни было у меня такое прозвище тебе подходит во всяком случае лучше чем неженка Мы молчим оба глазея на проплывающие по небу облака. Для Рика они родные, но для меня даже эти пушистые сгустки водяного пара — лишь элементы чужого мира. Мне нельзя привыкать к нему, ни к миру, ни к Рику. Я не знаю, что сейчас творится в голове у Верндере, но то, что происходит в моей, мне не нравится. Не по плану все эти сожаления и огорчения от несостоявшегося поцелуя. Хорошо, что обошлись без предающих тел. «А вы чего тут разлеглись?» Надо мной возникает ехидная мордашка Фло, и я облегченно выдыхаю. «Дель, тебя и на пять минут нельзя оставить!» С наигранной ворчливостью принимается она отчитывать меня. «Ты вон, Рика, чуть коробками не завалила!» Бросаю осторожный взгляд на Дейрика. Он поднимается с совершенно равнодушным выражением лица, скользит по Фло дежурной улыбкой. «Не стоит волноваться, моя милая Флоренс. Твоя хозяйка может приложить пострашнее, нежели какие-то ящики». Он кивает когтю, и они вместе принимаются нагружать платформу. На меня командир больше не смотрит, но и обиды я в нем не вижу. Он вообще нечитаемый, снова закрылся. И моя совесть, будь она неладна, тут же решает о себе напомнить. «Так, что ты сделала моему Рику?» Начинает ругаться Фло, но я отмахиваюсь от нее. Подрываюсь с места и одним широким шагом оказываюсь у тележки. Рик как раз поднимает особо крупный ящик, и я помогаю ему, подхватывая под днище с другой стороны. Заглядываю в его прозрачные глаза, в которых от бликах заходящего солнца пляшут янтарные искры. Но они холодные. Ни грамма тепла и того притяжения, что возникло между нами. «Рик!» — в растерянности тяну я. Хочу извиниться, объяснить, что сейчас не готова к отношениям или тому, к чему это может привести. Вот вернусь в свой мир, а настоящая Дель пускай разгребает, что я тут наворачу. «Не надо», — останавливает меня Верндере. Все ты сделала правильно. Мы уже это проходили. Это я чего-то не так понял. Забыли. Тем более у тебя это хорошо получается». Он с силой отбирает ящик и проходит мимо, так и не глядя на меня. Лишь в его словах чувствуются эмоции, и это неожидаемая мной обида ущемленной гордости, а след застарелой боли. Где-то на самом дне памяти фантомом возникает образ плачущей Дель. То, что я услышала в голосе Рика, эхом прокатывается по воспоминаниям. Что-то произошло между этими двумя, что-то, что принесло обоим много боли и вызвало такое мощное отчуждение». Я застываю, пытаясь переварить открывшееся видение, силюсь вглядеться, вытянуть еще какие-то крохи информации. Получается, история между Делли и Риком куда более глубокая, чем я подумала изначально, и это многое усложняет. Но приоткрывшаяся дверь в прошлое захлопывается, едва не прищемляя мне нос. В итоге отхватываю слабую головную боль, что усиливается при новой попытке покопаться в памяти. Махнув на это дело, возвращаюсь в реальность. Мимо на малой высоте пролетает левит-платформа, а за ней и коготь с коробкой в передних лапах. Грифон одаривает нас с Фло недовольным взглядом, а лисица в ответ лишь фыркает. Похоже, наш с Риком разлад складывается и на взаимоотношениях Перимов. «Фло, ты можешь узнать у Когтя, что связывает Рика и Дель?» Дожидаясь, когда Вендери и коготь скроются в доме, спрашиваю лису сдается мне они были не просто знакомыми не хочу я с этим пернатым предателем разговаривать ты видела как он на меня посмотрел она обиженно задирает мордочку и гордо покачивая бедрами двигается к крыльцу он просто чувствует настрой хозяина защищаю я ни в чем неповинного грифона фло не будь вредный нам надо это узнать я уверена это не хилый такой кусок пазла из прошлого дель. Фло усаживается на крыльцо и, полируя ноготки о шорстку на груди, отвечает. «Только ради тебя. Так и быть. Попробую узнать. И только я хочу поблагодарить ее, как эта зараза дополняет. Но и ты хороша. Такой момент упустить. Вот вроде умная девушка. А как надо хватать свое и тащить в нору? Она мозг включает. «Не от тебе, Дель!» Рыжуля заходит в дом, оставляя меня возмущенно хлопать ртом. Хотя могла бы уже привыкнуть к выходкам самопровозглашенного эксперта по отношениям. Резко выдыхая и оставляя метание за порогом, вхожу в наш новый дом. Он гораздо меньше предыдущего, но не менее уютный. Не знаю, в каком состоянии это здание было с утра, но сейчас ничего не напоминает о прошедшем ночью бое. Отделка выполнена в светло зеленых древесных и бежевых оттенках. В холле меня никто не ждет, и я прохожу прямо по коридору до большой комнаты, очень похожей на ту, что была в стальном доме. Здесь тоже стоит стол, на котором студенты играют в свою странную игру. Кухни здесь нет, она, судя по всему, располагается в отдельной комнате. В то время, пока Рик открывает двустворчатые двери на другой стороне зала и впускает внутрь левит-тележку, я заканчиваю осмотр нашего нового жилища. Что ж, покатит. Я не знаю, сколько мне осталось в этом мире, но проживу я это время в комфорте. Здесь нет отдельных блоков для команд. Увидев меня, принимается объяснять Рик, и у меня случается дежавю. Мы будто возвращаемся в тот день, когда я свалилась в этот мир. Рик общался со мной ровно в таком же тоне, отстраненно и с легкой ноткой превосходства. Это вызывает вспышку раздражения. Но не ответила я на поцелуй, так прояви настойчивость, не уступай сразу. Чувствую, как начинают гореть щеки, и стараюсь взять себя в руки. Все идет как надо, все по плану. Я ведь этого и хотела, верно? Наши комнаты по правую сторону, соседи займут левое крыло. Тем временем монотонно бубнит рик, разгружая платформу. Санозела и кухня через холл. Вроде бы все. Занеси вещи, Кери, в ее комнату, выбирай любую, и себе тоже. Я потом пойду помогать остальным. Работы еще много. Ты как хочешь. Я не выдерживаю. Честно, держусь до последнего, но эта фраза «как хочешь» подрывает все стопоры. «Рик!» — окрикиваю его. Он оборачивается на миг, переставая разгружать спину когтя. «Я не поцеловала тебя не потому, что ты мне неприятен», — говорю я, четко выговаривая каждое слово и взглядом пытаясь пробиться сквозь корку льда, что сковала его глаза. «А почему?» «Я...» Теряюсь, не зная, что ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Я хочу сначала все вспомнить. Мне кажется, это самый безболезненный и логичный ответ. Но спокойная реакция Рика утверждает обратное. А, Верндери возвращается к своему занятию. Ну, вспомнишь, тогда и поговорим. А пока возвращаемся к нашим привычным ролям. Я командир, ты мой луч поддержки. На этом разговор оказывается законченным. Рик всем видом показывает, что светскую болтовню поддерживать не намерен. «Дипломат из тебя, прямо скажем, никакой», — выдает мне вылезшее из-под стола Фло. «Да я и не претендую», — привычно огрызаюсь я. «Ты-то тут что забыла? Иди когти обрабатывай, пока он в загранье не умотал». «Слушаю и повинуюсь», — Флоренс шутливо откланивается. «Тем более пора кое-кому вправить мозг». Она удаляется вслед за Риком, а до меня доносится возмущенное бормотание о том, что некоторые совсем от рук отбились. Интересно, когда до Фло дойдет, что коготь лишь позволяет ей так себя вести? Мало кому нравится, когда им длительное время выносит мозг, а Флоренс в этом деле мастер. Хотя, возможно, коготь и впрямь в ней души не чает. Фыркая, я возвращаюсь к горе коробок с нашей женской половины. Да. Рик все же ни разу не джентльмен, мог бы и помочь, не переломился бы. Выбор комнаты ставит меня в тупик. Одна из них находится в самом углу и манит меня своей уединенностью, другая же, соответственно, идет в комплекте с двумя соседями Керри и дай всевидящий Клифф. А если это будет громоподобный хуч, уверенно, храпит он так же, как и смеется. Вроде бы выбор прост, но если я займу крайнюю комнату, Лишний раз покажу, что пытаюсь спрятаться, остаться незаметной. Бред. Но почему-то мне кажется, что Дель заняла бы вторую комнату. Просто наперекор. Ладно, — говорю я вслух для придания себе ускорения. И берусь за коробки. Вещи Керри просто заношу в дальнюю комнату и оставляю на пороге. Раскидывать ничего не буду. Мало ли, может, у нее пунктик не только на ровных рядах, но и на определенной схеме их расположения спальни в этом доме довольно тесные напоминают узкие пеналы ничего лишнего кровать стол и шкаф что тянется во всю стену лишь большое окно спасает эту комнату от прямой аналогии с камерой заключения запихиваю коробки с методичками под стол а с одеждой в шкаф разберу потом сейчас мне нужно проверить планшетку с дневником дель и спешить на выход почему то мне кажется что рик меня ждать не станет ну нет В досаде выдыхаю я, откапывая искомый прямоугольник под горой планшеток. «Да что за везение такое, а?» Дневник не подает признаков жизни, а при попытке стукнуть им об пол и вовсе угрожающе шипит, будто бы проводка замыкает. Хотя я не знаю, есть ли там провода. Да я даже попробовать отремонтировать его не могу, потому что не знаю принципы работы местных механизмов. «Гадство!» Отбрасываю дневник в сторону и закрываю лицо руками. Совершенно неожиданно для меня эмоции выходят из-под контроля. Хотя почему неожиданно? Каждый раз, когда меня оставляют в одиночестве, наружу выплывает все, что я отказываюсь анализировать и переживать, пока нахожусь в гуще событий. Ночной бой, разговор с Интегрой, странное поведение Рика и теперь еще дневник, который может оказаться ключом к моему возвращению домой. Все против меня. Сцепив зубы, лишь усилием воли загоняю распоясавшиеся эмоции под замок. Вот выберусь из этого морфариса, можно будет проработать все страхи в компании психолога и хороших антидепрессантов. А сейчас будем искать выход, как говорит моя сестрица, сжав кулаки. «Тебя так расстроил поломанный планшет?» От двери доносится голос Рика, в котором сквозит отрешенная ленность. Он стоит, прислонившись к косяку, и крутит в руках тонкую пластинку. «Да, он мне очень нужен». Стараясь не подавать виду, я украдкой вытираю выступившие слезы и поднимаюсь. Делаю шаг к Верндере и требовательно протягиваю ладонь. Но Рик не торопится вернуть дневник. «Отдай Керри, Буки восстановит его». «Нет», — больше испуганно, чем гневно произношу я. Глаза Дейрика тут же сужаются в подозрительном прищуре. Он снова смотрит на зажатый в руке дневник и переводит взгляд на меня. «Перим Керри — модулятор, инженер, если ты забыла, и в его обязанности входит в том числе и починка техники. И все же я лучше отнесу его...» Я подвисаю, пытаясь сообразить, к кому я могу обратиться за помощью. «К интегри отнесу. О, или ты почини!» — осеняет меня. «Прямо при мне. Ты же универсал!» Уголок рта Дейрика еле заметно дергается в нервной гримасе. Но он тут же берет себя в руки. «Как ты слышала, Интегра запретила мне некоторое время прибегать к помощи когтя. Починить сегодня я не смогу, но если ты не доверяешь Керри, можешь оставить его мне, и завтра к вечеру получишь работающую машинку». «Ну нет, девичьи секреты на то и секреты, что не должны оказываться в руках мужчин», пытаясь свести разговор в шутку. Это может травмировать вашу хрупкую психику. Дерек криво ухмыляется, но планшет возвращает. Спасибо за твою заботу. Мужская половина нашей звезды это, несомненно, оценит. Я отвечаю ему такой же натянутой улыбкой и отхожу, чтобы спрятать дневник между коробок. Я готова к труду и обороне, говорю я, возвращаясь. Если, конечно, ты примешь мою помощь. Дерек молча кивает и взмахом головы приглашает на выход. До места, где нас ожидает Валентина, мы добираемся, не перебросившись и словом. Рик погружен в мысли, а я оглядываю фронт работ. Мне, в отличие от моего командира, опасно пускаться в размышления. Последний раз это привело к излишне натуралистическому сну и пробитию граней. Это, конечно, не факт, но я не верю в банальные совпадения. Валентина шустро нагружает нас работой, попутно пеняя нам на то, что оставили Перимов в доме. Но Рик расставляет все точки над «и», объясняя, что это решение — рекомендация Деры Романюк. И до самых лиловых сумерек, что подкрадываются совершенно незаметно, мы работаем порознь. Верндери, сняв китель и засучив рукава, наравне с остальными таскает обломки или мелкими магическими импульсами уничтожает ненужный хлам. Меня же отправляют к остальным девушкам, где мы занимаемся сортировкой, распределяем, что еще можно пустить на вторичное использование. Но все время работы я ощущаю, как периодически чей-то тяжелый, изучающий взгляд щекочет мне спину и вздымает волосы на загривке. И каждый раз, оглядываясь, я замечаю, как Рик резко отводит глаза. Загадка их совместного с Дель Прошлого теперь выходит на один уровень приоритета с задачей вернуться домой потому что я боюсь, как бы эта проблема не помешала всем моим планам. Я поднимаю с колен и запястьями вытираю под со лба. Ладони в грязи и еще бог весть в чем, но об этом лучше не думать. Оглядываясь по сторонам отмечаю, что народ вокруг копошится резво и даже с удовольствием, но как бы они ни старались сосредоточиться на выполнении заданий, отвлечься бессмысленной болтовней, все равно события прошедшей ночи, Не отпускают. То один, то другой зависает над обломками дома, а мимо пролетают обрывки фраз. «Сожалею. Вся звезда погибла. В лекарской? но ну, значит, поднимут на ноги». Я смотрю на этих ребят и не могу больше оставаться безучастной. В голове не укладывается, что в этом мире такие прорывы. Дело, если нерегулярное, то ожидаемое. И что каждый раз гибнут люди. Да и, как я поняла из учебников, вне городов и укрепленных поселений монстры за гранью спокойно рыщут по просторам континентов. Нарваться на тварь можно в любой момент. И они к этому привыкли. В моем сознании вспыхивает мысль, что все эти студенты намного старше меня. Мои ровесники, но старше меня, просто потому что у них восприятие жизни совсем другое. Они ее ценят больше, чем мы, чем я, которая каждый день старалась испытать себя на прочность, найти свой предел и понять, в какой момент страх перестанет приносить ледяной ужас, когда я смогу взять его под контроль. Что ж, Вселенная услышала мой запрос. Лучше полигона для испытаний себя и не найдешь. Бу! На меня со спины налетает хуч и принимается довольно ржать, видя, как я подпрыгиваю на месте и округляю глаза. Забыл, что ли? Арчи пихает его локтем в бок. «Нельзя нашу неженку пугать, она же и полголовы откусить может». «Да хорош уже!» Отмахивается от него хуч, и под мой возмущенный писк заграбастывает меня в охапку, довольно улыбаясь и смачно целуя в макушку. «Наша она, и не неженка вовсе. Видел, как она комаре нашинковала?» «Да уж, точно наша!» Криво ухмыляется Арчи, но в этой его гримасе больше не видно прежней агрессии. Похоже мой товарищ немного, но оттаял». И зовут ее теперь ⁇ Переполох ⁇ К нам со спины подходит Рик и кладет руку на плечо Хучу. Отпусти ее. По вытянувшимся лицам парней и Керри я догадываюсь, что такие интонации в голосе Рика им в Хотя я уже знакома с ними. Они собственнические. Так когда-то ревновал меня мой бывший молодой человек. Но я тоже в удивлении разворачиваюсь. От Дейрика такого явно никто не ожидает. «Адель все же аристократка, и такое понебратство несколько дискредитирует ее, пускается в объяснение Верндере. Но Хуч, хитро прищуриваясь, теперь хватает в объятия командира. «Да ладно, мне-то заливать. Но ну, понравилось тебе наш луч поддержки. Так и скажи, бревно ты безэмоциональное». Бефирада, ты зарываешься!» Предостерегающе отодвигает его от себя Дерик. Но в глазах пляшут смешинки. У нас в звезде чисто партнерские отношения. Ага, ага. Лихо подмигивает мне хуч и поворачивается к остальным. Керри, а свари нам свой волшебный настой, по-родственному, по-сестрински будем партнерские отношения укреплять. Девушка заливается краской, но кивает под радостный гогот остальных парней. Отлично, дера Меркута как раз нас отпустила, хлопая себя по бедрам, проговаривает Рик. На сегодня разборы закончены, а завтра прибудут профессиональные бригады зачистки. Можем возвращаться домой. В выделенное нам жилище мы возвращаемся практически образцовой командой. Никто ни с кем не спорит, не подначивает. Разве что Клиффорд по-доброму шутит над простоватым хучем. Я лишний раз убеждаюсь в том, что этот, на первый взгляд, невзрачный паренек в звезде — что-то вроде аналитического центра. Уж очень тонко он бьет по слабостям биферада, выводя того на эмоции. Хотя это же хуч, он от спички вспыхивает. А мне на секунду становится невыносимо хорошо в этой компании. Именно так, невыносимо. Ведь я понимаю, что придется с ними расстаться, а они всего за пару дней становятся мне ближе, чем все друзья в родном мире. И либо это отголоски эмоций настоящий Дель, либо я схожу с ума. А может, это последствия единого контура? Мало ли, как эта штука влияет на психику лучей. И пока эти мысли окончательно не испортили мне настроение, я выгоняю их резким выдохом. Вот так. Оставим все на потом и будем решать проблемы по мере их поступления. Кири, а давай отвар сделаю я. Предлагаю я помощь, когда парни, не разуваясь, топают прямиком в гостиную. Тебе ведь вещи еще разбирать. «Хуч попросил меня, тем более ты не знаешь рецепт, он семейный». Несколько агрессивно отказывается подруга, а потом, будто спохватываясь, добавляет. «Прости, я после этой ночи все никак в себя не приду. Спасибо тебе за помощь с переездом и что спасла нас вчера. За все. Она резко выдыхает и смотрит на меня виноватыми глазами. «Правда. Я дальше сама. Иди отдыхай». Я пожимаю плечами и прохожу вслед за парнями. Насильно помощь в глотку не запихаешь. Да и что уж душой кривить. Устала я, как собака. Ишь, какая нервная. Едва я переступаю порог зала, с верхней планки косяка мне на плечи падает Фло. Не нравится она мне. Вот кисточку на ушах оставлю. С гнильцой девка. Вот поставишь зуб и два когти, тогда поверю. Отмахиваюсь я от нее. Подозрения Фло не стоит принимать всерьез. Поскольку Ружуля у меня необъективна и во всех особях женского пола видит конкуренток. Потоптавшись на входе, иду в свою комнату мимо занявших симуль стол парней. На меня даже глаз никто не поднимает. Все заняты построением проекции прошедшего ночью боя. Видимо, будут разбирать тактику врага и свои ошибки. Удалось разговорить с нашего Грифоню?» — спрашиваю я, как только за нами с лесой закрывается дверь. «Грифоня смылся в загранье, едва я его к стенке прижала», — фыркает в ответ Фло. «Измельчал мужик нынче». «Другого присматривать будешь?» «Ты что?» — распушается лисица, гневно сверкая на меня глазками. «Этого додавлю. Тем более он самый перспективный в академии». «Ладно», — машу я на нее, доставая сменную одежду. «На самом деле, пока коготь всерьез не обижает мою рыжулю. Мне их семейные дела не интересны. У меня к тебе еще один вопрос. Ты сама то чего в заграни не отбываешь? Или не хочешь? Или не знаешь? Или мне надо тебя моим личным дозволением отпустить? Вот еще. Горделиво задрав нос, выдает фло. Я хожу, куда хочу, где хочу и когда хочу. Это кошки так делают, а ты лиса. Поправляю я ее, ныряя в объемный свитшот. Судя по наличию бирки. Дель даже не надевала его. Все же странные у нее пристрастия, короткие юбки и туники. Мне же всегда по вкусу были более домашние уютные вещи. В такой одежде все по чем, потому что ощущение дома всегда с тобой. А что может быть более безопасным, чем твой дом? И что, если я лиса то должна вести себя по лисье, нельзя мне кошкой быть? Флоренс скептически изгибает бровь. Мы так с тобой еще до гендерной неопределенности доберемся. Не желая тратить время на пустой спор, я лишь отмахиваюсь от рыжули, достаю спрятанный дневник и бросаю его на кровать. Так, пора тебе применить свои модуляторские способности. Я киваю Фло на планшет. Надо починить. И без того вытянутая мордочка Флоренс еще больше вытягивается. Она смотрит на меня со смесью протеста и желания треснуть по голове. «И как я это, по-твоему, должна сделать?» «Да и что ты скажешь Ирику?» «Я слышала, он предлагал тебе помощь, а тут у тебя хоп и целёхонькая планшетка». Много болтовни — мало дела. Я резким выпадом хватаю Рыжулю за лапу и ставлю ее на дневник. «Повелеваю, чини!» «Да ты точно идиот! начинает Фло, но замолкает, когда по ее шерсти проходит заряд фиолетовых молний. Они формируются в сгусток энергии, что стекает по ее лапке на несчастный дневник. Окутывают его светящимся коконом, идеально повторяющим контуры прибора. «Ничего себе! Я так умею!» Лисица переводит ошарашенный взгляд творящегося чуда на меня. «Да чего ты на меня смотришь? Я сама в шоке!» — нервно хихикаю я. «Я ж по приколу тебя в него ткнула!» Планшетка тем временем впитывает весь пущенный в нее импульс и мигает загруженным экраном. Айда Флоренс, Айда лисья дочь. Я подхватываю ружью и радостно подкидываю ее в воздух. Да, я такая. Между взлетами и падениями вставляет она и внезапно бледнеет. Только что-то я устала. Я тут же ловлю ее в объятия и обеспокоенно оглядываю малышку. Она вновь становится такой же чуть призрачной какой впервые предстала передо мной. «Мне кажется, ты вошла в этот...» Я чешу за ухом, стараясь стимулировать мыслительный процесс. «Как его там Дера Романюк называла?» «В режим активации. Тебя, наверное, сейчас опять никто не видит». Я продолжаю следить за состоянием фло, но кроме бледности и вялости больше ничего не наблюдается. «Хочешь, я отнесу тебя к интегре?» «Всевидящий, упаси меня от этой рогатой». Тут же бодрится лиса. «Мне ее тесто хватило за глаза и за уши. Давай я просто отдохну, а ты иди, наводи мосты с Риком. Ты имела в виду с командой?» Поправляю я ее, укладывая рыжулю на подушку и приоткрывая окно, чтобы пустить свежего воздуха. «Что и бела, то и в виду!» Широко зевая, отбрехивается она. «Иди и в комнату не возвращайся!» Рик занял первую спальню. Даже если я и хотела бы чем-то словесно ее приложить, у меня ничего бы не получилось. Флом моментально засыпает, и мне не остается ничего другого, как покинуть сонное царство. Меня радует, что вернувшись, я все же смогу покопаться в дневнике, уточнить информацию по ритуалу обмена душ. Вдруг найду подсказку на обряд отмены или какие-то условия, по которым меня вернут домой. Но еще больше воодушевляют предстоящие посиделки провести вечер в дружеской компании и забыть весь ужас прошедшей ночи. Чего еще можно желать? Ну не может же судьба два дня подряд подкидывать неприятности, правда?